«Вот именно, живые!» — прошептал Рейстлин. «Ты не ошибся, братец, ибо перед тобой омраченный лес!» Воцарилось молчание. Речной ветер беспокойно переминался. Золотая луна встала поближе к нему, широко распахнутыми глазами, глядя вниз на зеленеющие деревья. Флинт только прокашлялся и принялся разглаживать свою длинную бороду. Стурм и Тесельхов спокойно смотрели на лес. «А выглядит он неплохо!» — жизнерадостно заявил Кендер. Он сел на земле, скрестив ноги и разложив на колене кусок пергамента, кусочком угля набросовал карту, в том числе и путь, которым они взбирались к оку молитвы. "Но выглядит он обманчиво, словно вороwidehat кендер", прошептал Раистин. Тасельхов насупился и хотел ответить, но поймал взгляд Таниса и вновь уткнулся в свою карту. Танис подошёл к Стурму. Тот стоял на краю уступа, южный ветер развивал его длинные волосы и хлопал вздувал поношенный плащ. "Где олень Стурм? Ты видишь его?" Да, ответил Стурм и указал вниз. Он только что пересек луг. Я вижу его след в высокой траве. Олень скрылся там среди осин, ушёл в омрачённый лес, пробормотал Танис. Кто сказал, что это омрачённый лес? повернулся к Танису Стурм. Райслин, вот ещё. Он маг, напомнил Танис. Он с ума сошёл, сказал Стурм, потом передёрнул плечами. Оставайся здесь, если хочешь, а я пойду за оленем. Как хума? хотя бы он и в самом деле вел меня в омраченный лес». И, подхватив плащ, стурм спрыгнул с уступа и зашагал по извилистой тропке вниз по склону. Танис вернулся к остальным. «Олень ведет его прямиком в лес», — сказал он. «Насколько ты уверен, Рейстлин, что это и вправду омраченный лес?» «А насколько вообще можно быть уверенным в чем-либо, полуэльф?» — отозвался волшебник. «Лично я не слишком уверен, что смогу вздохнуть еще раз. Иди вперед, Танис». И див лес, из которого ещё не выходил ни один человек, живой человек. Смерть вот единственное, в чём не приходится сомневаться. Танесу вдруг отчаянно захотелось швырнуть рейслина вниз. Он посмотрел вслед турму, уже одалившему половину спуска в долину. Я пойду с ним, сказал он. Но пусть каждый решает сам за себя идти или остаться. Я с тобой, Тас живо скотал карту и сунул её в футляр, вскочил на ноги и тут же поскользнулся на каменной осыпи. «Призраки!» Флинт хмуро покосился на Рейслина, пренебрежительно щелкнул пальцами и встал рядом с Таннисом. Золотая луна побледнела, но присоединилась к ним без долгих раздумий. За нею молча последовал речной ветер, и Таннис испытал величайшее облегчение. Он знал, сколько ужасающих легенд рассказывали варвары об омраченном лесе. И вот, наконец, и Рейслин шагнул вперед, да так быстро, что его брат вздрогнул от неожиданности. Таннис смотрел на мага с едва заметной улыбкой. Он спросил, не удержавшись, «Почему ты идешь?» «Потому что я буду нужен тебе, полуэльф», — прошипел тот. «А кроме того, что, по-твоему, нам остается? Если уж ты завел нас сюда, мог бы и сообразить, что обратной дороги не будет. Это людоедский выбор, Танис, выбор между быстрой и медленной смертью». И он направился вниз по склону. «Идешь, брат?» И близнецы проследовали вниз. Остальные из-под тишка поглядывали на Таниса. Полуэльф чувствовал себя идиотом. Рейстин, разумеется, был прав. он танис дал дело зайти слишком далеко а теперь вместо того чтобы взять ответственность на себя для очистки совести заговорил о якобы свободном выборе каждого танис в ярости подхватил камень и швырнул его далеко вниз по склону с какой собственно стати он должен был брать на себя ответственность какого рожна он вообще дал себя втянуть в эту историю Всего чего он хотел, это разыскать Китиару и сказать ей, что наконец-то разобрался в себе и решил, что любит и желает только её, что он готов понять и принять её слабости, как принял и свои собственные человеческие черты. Но Кит к нему не вернулась. У неё был какой-то там новый господин. Быть может, потому он и... Эгей Танис долетел снизу Говос к Эндеру. Иду, пробормотал он. Иду. Когда друзья подошли к опушке леса, солнце уже клонилось к закату. Танис прикинул, что у них было еще в запасе часа три-четыре дневного света. Если олень будет по-прежнему вести их удобными ровными тропами, глядишь, и удастся пересечь лес до темноты. Стурм ждал их под осинами, удобно расположившись в тени зеленой листвы. Никто, впрочем, не спешил покидать луг и входить в чащу. «Олень скрылся здесь», — сказал стурм, поднявшись на ноги и указывая пальцем в высокую густую траву. Танис не увидел следов. Глотнув воды из полупустой фляги, он уставился в лес. можно было вполне согласиться с Тесельхофом. Лес вовсе не казался зловещим. Наоборот, после беспощадного великолепия солнечного осеннего дня он так и манил, обещая порадовать прохладой. «Может, тут и дичь водится?» покачиваясь с пятки на носок, спросил Карамон. И поспешно добавил. «Я, конечно, не олени имею в виду. Скажем, кроликов...» «Ни в кого не стреляйте, ничего не ешьте и не пейте в омраченном лесу», прошептал Рейслин. Танис посмотрел на мага и увидел, что его глаза с их зрачками, похожими на песочные часы, были странно расширены. Кожа Рейслина отливала в ярком солнечном свете мертвым металлом. Он тяжело опирался на посох, дрожа, словно в ознобе. «Детские сказочки», — пробормотал Флинт, но голос гнома звучал неуверенно. Что до Таниса, он хорошо знал любовь молодого волшебника к театральным эффектам, но еще ни разу не видел, чтобы с ним творилось что-либо подобное. «Что ты чувствуешь, Рейслин?» — спросил он негромко. колдовство, прошептал тот. Сильнейшие чары некогда наложенные на этот лес. Это злые чары, спросил Танис. Только для тех, кто сам приносит сюда зло, заявил Мак. Значит, тебе одному из всех нас и следует бояться этого леса, холодно сообщил ему Стурм. В лицо Каромана зловещно налилось багровой краской. Рука потянулась к ножнам. Стурм тоже взялся за меч, но Танис перехватил его руку, а Рейст ли наставил брата. Макс смотрел на Стурма, поблескивая золотыми глазами. Посмотрим, сказал он, вернее, прошипел сквозь сжатые зубы. Посмотрим. И налегая на посох, Рейстен повернулся к брату. Идём? Карамон напоследок ещё раз смерил Стурма взглядом и углубился в лес. Остальные потянулись за ними, и вот лишь Танис с флинтом остались стоять среди росы и волнующейся под ветром травы. Староват, я остановлюсь для таких дел, Танис, вдруг сказал гном. «Да брось ты!» — улыбнулся в ответ полуэльф. «Ты сражался как...» «Нет, я имею в виду не кости с мышцами». Гном посмотрел на свои натруженные, узловатые руки. «Хотя и они, конечно, не молоденькие. Я о душе Танис. Когда-то давно, когда этих ребят еще не было на свете, мы с тобой вошли бы в заколдованный лес без малейших раздумий. А теперь...» «Не вешай носа, дружище», — сказал Танис. Он пытался говорить беспечно, хотя на самом деле столь необычная серьезность гнома его сильно встревожила. Он внимательно пригляделся к Флинту. Впервые со времени их встречи у окраины Утехи гном выглядел старым, но иным, правду сказать, его и не помнили. Лицо, насколько можно было разглядеть сквозь дремучую седую бороду, усы и нависающие белые брови, было коричневым и морщинистым. Флинт ворчал и сетовал, сетовал и ворчал, но иначе он себя и не вёл. Танис понял наконец, что изменилось. Глаза. В глазах гнома не было больше огня. Не обращай Нара, на Рейслина слишком много внимания, — сказал Танис. Вот увидишь, сегодня вечером мы будем сидеть у костра и хохотать над всеми этими сказками о привидениях. Охотно верю, — вздохнул Флинт. Он помолчал какое-то время, потом проговорил. Однажды я стану обузой для тебя, Танис. А я вовсе не хочу, чтобы когда-нибудь ты спросил себя, и зачем, мол, я таскаю с собой этого ворчливого старого гнома? «За тем, что мне не обойтись без тебя, ворчливый старый гном», — сказал Таннис и положил руку на бугрящиеся мышцами плечо Флинта. И мотнул головой в сторону леса, где скрылись остальные. «Ты нужен мне, Флинт. Все они так молоды. А ты, как надежная скала у меня за спиной, когда доходят до схватки». Польщенный Флинт залился краской. Подергал бороду, потом хрипло прокашлялся. «Ты всегда был ужасно чувствительным», — буркнул он. «Ладно, пошли, что зря время тянуть». Лично я хочу миновать поскорее этот проклятый лес, и пробормотал в бороду. А всё-таки хорошо, что солнце ещё светит.